наука каждодневно опровергает веру во всесильное господство случая изгоняет ее и доказывает что такая вера лишь свидетельство нашей близорукости одни и те же законы управляют и движением планет и перемещением атомов одного этого уж достаточно чтобы уверовать в бога глубоко заблуждается те кто полагает будто в безграничных просторах космоса, где движутся подчиняясь определенным законам небесные тела, царит случайность. Либо следует рассматривать вселенную как выражение абсолютной непоследовательности, как цепь несообразности и как случайное скопление частиц, движения которых происходит по замкнутому кругу без первопричины и бесконечной цели, как нечто еще более слепое нелепое, чем античный рок, как проявление непоследовательности во всем. Непоследовательности, которой подчиняется и движение звезд, и обращение земли, и рост трав, и жизнь души. Либо следует верить существование Бога. Жаклина упрямо покачала головой. «Мир представляется мне полнейшим хаосом, отец мой», — прошептала она. «Стало быть». И ваша любовь к Франсуа, сударыня, также следствие нелепой случайности, якобы управляющей мир. Разве когда вы встретились, познакомились и полюбили друг друга, вы не почувствовали, что само небо предназначило вам стать мужем и женой? Доминиканец, обращаясь к Жаклине, неизменно прибавлял слово «сударыня», а говоря об умершем, называл его просто по имени, каждодневно молясь, За спасение души Франсуа Будре делал это с такой дружеской проникновенностью, что буквально потрясал Жаклину. Она медленно провела рукой по лицу, но если любовь, соединявшая хотя бы двух людей, не может считаться результатом нелепой случайности, то тогда и все остальное нельзя считать плодом случая, произнес отец Будре, вставая. Он подошел к окну и приоткрыл его. Весенний вечер спускался на землю, окутывал сад, кусты самшита, клумбы, на которые только что высадили цветы. Было тепло. По мере того, как сгущались сумерки, в окнах зажигались огни, глухой нестройный шум города проникал в комнату. — Разве все это напоминает вам хаос? — спросил Гудре, осторожно подталкивая Жаклину к окну. «Я, сударыня, несмотря на страдания моих братьев во Христе, восхищаюсь всем сущим, что создал Господь. Ощущение хаоса несовместимо с жизнью. Я в этом глубоко убежден, оно возникает лишь перед лицом смерти, и чтобы помочь преодолеть это ощущение, милосердный Господь и даровал нам веру». Жаклина в глубокой задумчивости созерцала открывшуюся ей картину – стараясь примирить свое горе с окружающим миром. Отец Бодре притворил окно, возвратился вглубь комнаты и сказал, «Превыше разума — откровение». Не только мы, христиане, утверждаем это, индусы думают так же. И мы неустанно говорим, «Вера — есть чудесное орудие, которое Господь в своей благости вручил» чадом своим, дабы они могли видеть дальше, чем в подзорные трубы, рассуждать глубже, чем позволяет логика, и умели бы побеждать свое горе. Все великие религии походят одна на другую. Человек, обладающий верой, приближается к совершенству, именно вера и совершенствует его. Жаклина взглянула на отца Будре. «Быть может, вы правы, отец мой», — прошептала она. — Да, должно быть, вы правы. В это мгновение дверь распахнулась, и нежный голосок позвал. «Мама — Мама! Мариан растерянно замерла на пороге при виде доминиканцев. — Входи, входи, детка, поздоровайся с гостем, — сказала Жахлина дочери. Отец будрый опустился в кресло, чтобы ребенку было легче разговаривать с ним. Он расправил рясу на коленях и ласково посмотрел на девочку. Жан-Наэль и Марианж обычно уклонялись от поцелуев, которыми их так охотно награждали родственники. С отцом Будре они вели себя по-другому. Их пухлые губки, казалось, сами тянулись к его массивному величественному лицу. Марианж была здоровой, но худенькой девочкой. За последние месяцы она сильно выросла, ее уже начали обучать катехизису. «Скажи, милая, что ты выучила на этой неделе?» осведомился отец Будре. Я выучила верую, святой отец, ответила девочка.